Я хотел было протиснуться поближе, но вдруг ощутила страх, что мисс Хемингс может заметить меня и втянуть в недостойный спектакль, предъявив обвинение. И когда я начал отступать, она действительно на миг остановила глаза на мне, но ничего не предприняла, и уже в следующий момент её Исполненный муки взгляд был снова прикован к распорядителю. Воспользовавшись случаем, я поспешно ретировался. В течение следующих минут 20 я старался держаться подальше от входа. На удивление, много гостей оказались излишне взволнованы происшествием. хотя и продолжали расточать друг другу похвалы и комплименты. Когда же со взаимными любезностями было покончено, гости перешли к восхвалению виновника торжества. У одного пожилого господина, который весьма подробно перечислил все достижения сэра Сесила Метхорста, я спросил, — Интересно, а сэр... Сесил уже прибыл? Мой собеседник, не выпуская из руки стакан, указала на группу гостей, среди которых я увидел высокую, сутулую фигуру выдающегося государственного деятеля, беседовавшего с двумя дамами средних лет. И тут же, чуть подаль, я заметил Сару Хэммингс. решительно пробиравшуюся к нему сквозь толпу. Сейчас она ничем и не напоминала жалкое создание, каким казалась в приёмной. Она вся сияла. Как я уже сказал, мисс Хеминкс без тени сомнения приблизилась к сэру Сесилу и коснулась его руки. В этот момент мой пожилой собеседник стал кому-то меня представлять, поэтому я был вынужден отвлечься. Когда я снова посмотрел в сторону сэра Сессила, то увидел, что обе дамы стоят по одну сторону от него, неловко улыбаясь, а вниманием сэра Сессила полностью завладела мисс Хэммингс. Она что-то ему говорила о том, А он, время от времени громко смеялся, чуть откидывая голову назад. В положенное время нас пригласили в банкетный зал, где мы расселись за необозримо длинным столом, освещённым множеством свечей. Я с облегчением обнаружил, что место мисс Хеммингс Он находился довольно далеко и некоторое время наслаждался происходящим, болтая с сидевшими рядом дамами. Каждая была по-своему очаровательна, еда тоже оказалась изысканной и вкусной, но по мере того, как продолжался ужин, я стал всё чаще наклоняться вперёд, чтобы увидеть мисс Хеминс. и прокручивадил в голове причины, побудившие меня повести себя именно так, как я повёл. Вероятно, из-за этой забоченности сейчас я не могу вспомнить тот ужин в деталях. Где-то во главе стола произносили речи. Гости вставали, чтобы воздать хвалу сэру Сесил за вклад, который он внёс в международные отношения, в частности за роль, которую он сыграл в создании Лиги Наций. Потом наконец поднялся сам сэр Сесил. Насколько я помню, собственное достоинство он всячески старался умолить, хотя, в общем, его выступление было довольно оптимистичным. С точки зрения Сара Сесила, человечество извлекло урок из собственных ошибок и создало структуры, стоящие на страже того мира. Человечество больше никогда не увидит потрясений такого масштаба, какими явилась Великая война. В то же время, какой бы ужасной ни была та война, Она представляла собой странное окно в эволюции человека, когда за несколько лет технический прогресс намного опередил организаторские возможности человека. Всех поразило быстрое развитие техники, позволившее вести боевые действия с помощью современнейших видов вооружения, но теперь многое изменилось. Мы наглядно увидели ужас — это не только технический которому может привести прогресс, силы защитников цивилизации возобладали и остановили безумие. Приблизительно к этому сводилась речь виновника торжества, и мы от души аплодировали ему. После ужина дамы нас не покинули, а напротив, всем предложили проследовать в бальный зал. Там играл струнный квартет, И официанты разносили ликёры, сигары и кофе. Гости переходили с места на место, образуя группы, и вскоре установилась гораздо более непринуждённая атмосфера, чем до ужина. В какой-то момент я поймал взгляд мисс Хемингс, брошенный из другого конца зала, и было немало удивлён, тем что она улыбнулась мне. А моей первой мыслью было, что это улыбка врага, замышляющего страшную месть. Но, продолжив наблюдать за ней по ходу вечера, я убедился в своей ошибке. Сара Хемингс была искренне счастлива. Месяцами, быть может, годами строя планы на этот вечер, она При успела таких их осуществления, она была здесь, и словно женщина, разрешившаяся от бремени, как говорят, испытывала огромное облегчение, забыв о боли, которую пришлось претерпеть на пути к желанной цели. Я наблюдал, как она переходит от одного кружка беседующих к другому, мило щебеча Ко мне пришло в голову, что стоило бы подойти и помириться с ней, пока она пребывает в добром расположении духа. Но мысль о возможной резкой перемене настроений заставила держаться подальше. Прошло, наверное, с полчаса после того, как мы перешли в бальный зал, когда меня наконец представили сэру Сесилу Мэтхерсту. Я Она не предпринимала никаких попыток познакомиться с ним, но, вероятно, был бы слегка разосадован, если бы упустил возможность обменяться парой фраз с выдающимся государственным деятелем. Случилось так, что это его подвели ко мне. Это сделала леди Адамс, с которой я познакомился сравнительно недавно во время одного из расследований. Сэр Сесил Тепло пожал мне руку и сказал: "О, мой юный друг! Вот вы, значит, какой!" На несколько минут нас оставили наедине посреди зала, к тому времени вокруг уже царила весёлая толчея, так что, обменявшись обычными любезностями, мы были вынуждены разговаривать, наклонившись друг к другу и напрягая голоса. В какой-то момент, слегка подтолкнув меня локтем, он сказал: Во время ужина я уже говорил, что мир становится всё более безопасным и цивилизованным. Я, знаете ли, верю в это. По крайней мере, тут он схватил мою руку и лукаво заглянул мне в глаза: по крайней мере, Мне нравится верить в это. О да, мне ужасно нравится в это верить. Но я не знаю, мой юный друг, не знаю, сумеем ли мы до конца выдержать этот курс. Будем делать всё, что сможем. Организации, конференции, будем собирать лучшие умы ведущих стран, чтобы люди, обмениваясь мнениями, Объединяли усилия, но зло всегда будет таиться за углом. О, да! Оно постоянно на чеку. Даже теперь, когда мы с вами разговариваем, оно замышляет козни, чтобы привести цивилизацию на край пропасти. Силы зла хитроумны, но... Одиявольские хитроумны. Добропорядочные мужчины и женщины могут и делать всё возможное, посвящать все силы тому, чтобы держать их в узде, но боюсь, этого может оказаться недостаточно. Для простодушного доброго гражданина зло слишком хитроумно и изобретательно. Оно будет ходить кругами, искушать, восстанавливать против друзей. И я вижу это, вижу даже сейчас, но дальше станет еще хуже. Вот почему нам будут особенно нужны такие люди, как вы. Люди, на которых можно положиться, мой юный друг. которые быстро разгадают дурные усы и вырвут ядовитые грибы прежде, чем они заполонят всё пространство. Возможно, сер Сэсиль чуть подвыпил, возможно, шумное торжество ошеломило его. Во всяком случае он продолжал в том же духе ещё какое-то время, то и дело взволнованно хватая меня за руку. А может просто этот выдающийся человек был экзельтированным по натуре? А мне же весь вечер хотелось задать ему один вопрос, и когда он замолчал, я решился